Далекая и близкая сказка На задворках нашего села Среди травянистой поляны Стояло на сваях длинное бревенчатое помещение С подшивом из досок Оно называлось "Магазина", Который примыкал также завозня Сюда крестьяне нашего села Свозили артельный инвентарь и семена Называлось это общественным фондом» «Если сгорит дом, если сгорит даже все село, семена будут целы, и значит люди будут жить, потому что, покуда вы есть семена, есть пашня, в которую можно бросить их и вырастить хлеб. Он крестьянин, хозяин, а не нищеброд». Поодаль от завозни — караулка. Прижалась она под каменной осыпью в заветрии и вечной тени. Под караулкой высоко на увале росли лиственницы и сосны. Сзади нее выкуривался из камней синим дымком ключ. Он растекался по подножию увала, обозначая себя густой осокой и цветами таволги в летнюю пару. Зимой тихим парком из-под снега и куржаком понаползавшим с увалов кустарником. В караулке было два окна. Одно подле двери и одно сбоку в сторону села. То окно, что к селу, затянуло расплодившимся от ключа черемушником жалицей, хмелем и разной дурниной. Крыши у караулки не было. Хмель запеленал ее так, что напоминала она одноглазую косматую голову. Из хмеля... Торчало трубой опрокинутое ведро, дверь открывалась сразу же на улицу и стряхивала капли дождя, шишки хмеля, ягоды черемухи, снег и сосульки в зависимости от времени года и погоды. Жил в караулке Вася Поляк. Рост он был небольшого, хром на одну ногу, и у него были очки. Единственный человек в селе, у которого были очки — Они вызывали пугливую учтивость не только у нас, ребятишек, но и у взрослых. Жил Вася тихо, мирно, зла никому не причинял, но редко кто заходил к нему. Лишь самые отчаянные ребятишки украдкой заглядывали в окно караулки и никого не могли разглядеть, но пугались все же чего-то и с воплями убегали прочь. У завозни же... Ребятишки толкались с ранней весны до осени. Играли в прятки, заползали на брюхе под бревенчатый въезд к воротам завозни, либо хоронились под высоким полом за сваями и еще в сусеках прятались. Рубились в бабки, в чику. Тес подшива был избит панками, битами, налитыми свинцом. При ударах гулка, отдававшихся под сводами завозни, внутри нее вспыхивал воробьинный переполох. Здесь, возле завозни, я был приобщен к труду, крутил по очереди с ребятишками велку, и здесь же в первый раз в жизни услышал музыку, скрипку. На скрипке редко, очень правда редко играл Вася Поляк, тот загадочный, неизмера сего человек, который обязательно приходит в жизнь каждого парнишки, каждой девчонки и остается в памяти навсегда. Такому таинственному человеку вроде и полагалось жить в избушке на курьих ногах, в морхлом месте, под увалом, чтобы огонек в ней едва теплился, и чтобы над трубою ночами по-пьяному хохотал филин, и чтобы за избушкой дымился ключ, и чтобы никто-никто не знал, что делается в избушке и о чем думает хозяин. Помню, пришел Вася однажды к бабушке и что-то спросил у нее. Бабушка посадила Васю пить чай, принесла сухой травы и стала заваривать её в чугунке. Она жалостно поглядывала на Васю и протяжно вздыхала. Вася пил чай не по-нашему, ни в прикуску, ни из блюдца, прямо из стакана пил. Чайную ложку выкладывал на блюдце и не ронял её на пол. Очки его грозно посверкивали, стриженная голова, казалась маленькой с брюковку, по чёрной бороде... Полоснула сединой, и весь он будто присоленный, крупная соль иссушила его. Ел Вася стеснительно, выпил лишь один стакан чаю, и сколько бабушка его не уговаривала, есть больше ничего не стал, церемонно откланялся и унес в одной руке глиняную крынку с наваром из травы, а в другой — черемуховую палку. «Господи, господи!» — вздохнула бабушка, прикрывая за Васей дверь. «Доля ты тяжкая!» «Слепнет человек!» Вечером я услышал Васину скрипку. Была ранняя осень. Ворота завозни распахнуты настежь, В них гулял сквозняк, шевелил стружки в отремонтированных для зерна сусеках. Запахом прогорклого, затхлого зерна тянуло в ворота. Стайка ребятишек, невзятых на пашню из-за малолетства, играла в сыщиков-разбойников. Игра шла вяло и вскоре совсем затухла. Осенью не то что весной, как-то плохо играется. Один по одному разбрелись ребятишки по домам, а я растянулся на прогретом бревенчатом въезде и стал выдергивать проросшие в щелях зерна. ⁇ Ждал, когда загремят телеги на Увале, чтобы перехватить наших спашни, прокатиться домой, а там глядишь, коня сводить на водопой дадут. За Енисеем, за караульным боком затемнело. В распадке речки Караулки, просыпаясь, мигнула раз в другой крупная звезда и стала светиться. Была она похожа на шишку репья. За увалами, над вершинами гор, упрямо, не по осеннему тлела полоска зари. Но вот на нее скоротечно наплыла темнота. Зарю притворила, будто светящееся окно ставнями, до утра. Сделалась тихо и одиноко. Караулки не видно. Она скрывалась в тени горы, сливалась с темнотою. И только зажелтевшие листья чуть отсвечивали под горой в углублении вымытым ключом. Из-за тени начали выкруживать летучие мыши, попискивать надо мною, залетать в распахнутые ворота завозни, мух там и ночных бабочек ловить не иначе. Я боялся громко дышать, втиснулся в зауголок завозни, по увалу над Васиной избушкой загрохотали телеги, застучали копыта. Люди возвращались с полей, с заимок, с работы. Но я так и не решился отклеиться от шершавых бревен, так и не смог одолеть накатившего на меня парализующего страха. На селе засветились окна. К Енисею потянулись дымы из труб. В зарослях Фокинской речки кто-то искал корову, и то звал ее ласковым голосом, то ругал последними словами. В небо, рядом с той звездой, что все еще одиноко светилась над караульной речкой, кто-то зашвырнул огрызок луны, и она, словно обкусанная половина яблока, никуда не катилась, бескорая, сиротская, зябко стекленела, и от нее стекленело все вокруг. От завозни упала тень на всю поляну. И от меня тоже упала тень, узкая и носатая. За Фокинской речкой, рукой подать, забелели кресты на кладбище. Схрипнуло что-то в завозни, холод пополз под рубаху, по спине, под кожу к сердцу. Я уже оперся руками о бревна, чтобы разом оттолкнуться, полететь до самых ворот и забрянчать щеколды так, что проснутся на селе все собаки. Но из-под увала, из сплетений хмеля и черемух, из глубокого нутра земли возникла музыка и пригвоздила меня к стене. Сделалось еще страшнее — Слева — кладбище, спереди — увал с избушкой, справа — жуткое займище за селом, где валяется много белых костей и где давно еще бабушка говорила, задавился человек. Сзади — темная завозня, за нею — село, огороды, охваченные чертополохом, издали похожим на черные клубы дыма. Один я, один. Кругом жуть такая, и еще музыка, скрипка. Совсем-совсем одинокая скрипка, и не грозится она вовсе, жалуется. И совсем ничего нет жуткого, и бояться нечего. Дурак-дурачок, разве музыки можно бояться? Дурак-дурачок, не слушал никого один-то, вот и. Музыка льется тише, прозрачнее слышу я, и у меня отпускает сердце. И не музыка эта, а ключ, течёт из-под горы. Кто-то припал к воде губами, пьёт, пьёт и не может напиться, так и сохло у него во рту и внутри. Видится почему-то Тихие в ночи енисей, на нём плод с огоньком, с кричит неведомый человек, «Какая деревня! Зачем? Куда он плывёт?» Еще обоз на Енисее видится длинный, скрипучий, он тоже уходит куда-то. Сбоку обоза бегут собаки, кони идут медленно, дремотно. И еще видится толпа на берегу Енисея, мокрое что-то, замытое тиной, деревенский люд по всему берегу, бабушка на голове, волосья рвущая. Музыка эта сказывает о печальном. О болезни вот о моей говорит. Как я целое лето маляри болел, как мне было страшно, когда я перестал слышать и думал, что навсегда буду глухим, вроде Алёшки, двоюродного моего брата, и как являлась ко мне в лихорадочном сне мама, прикладывала холодную руку с синими ногтями колбу. Я кричал и не слышал своего крика. Взбев всю ночь Горела привёрнутая лампа, бабушка показывала мне углы, светила лампой под печью, под кроватью, мол, никого нет. Ещё девочку помню, беленькую, смешливую, рука у неё сохнет. Обозники в город её везли лечить. И опять обоз возник. Всё он идиот, куда-то идёт, скрывается в студённых торосах, в морозном тумане. Лошади всё меньше-меньше, Вот и последнюю скрал туман. Одиноко как-то пусто, Лёд, стужа, И неподвижные тёмные скалы С неподвижными лесами. Но не стало Енисея, Ни зимнего, ни летнего. Снова забилась живая жилка Ключа, завасенной избушкой. Ключ начал полнеть, И не один уж ключ, два, три. Грозный уже поток Хлещет из скалы, Катит камни, ломает деревья, Выворачивает их с корнями, Несет, крутит. Вот-вот сметет он избушку под горой, Смоет завозню и обрушит все с гор. В небе ударят громы, Сверкнут молнии, От них вспыхнут таинственные цветы папоротника. От цветов зажжется лес, Зажжется земля, И не залить уже будет этот огонь Даже Енисеем». Ничем не остановить страшную такую бурю. Да что же это такое? Где же люди-то? Чего же они смотрят? Связали бы Васю-то. Но скрипка сама все потушила. Снова тоскует один человек. Снова чего-то жаль. Снова едет кто-то куда-то. Может, обозом. Может, на плоту. Может, и пешком идет вдали дальние. Мир не сгорел? Ничего не обрушилось, все на месте. Луна со звездою на месте, Село уже без огней на месте, Кладбище в вечном молчании и покое, Караулка под увалом, Объятая отгорающими черемухами И тихой струной скрипки. Все-все на месте. Только сердце мое, Занявшееся от горя и восторга, Как встрепенулось, как подпрыгнуло, Так и бьется у горла, раненная на всю жизнь музыкой. О чем же это рассказывала мне музыка? Про обоз? Про мертвую маму? Про девочку, у которой сохнет рука? На что она жаловалась? На кого гневалась? Почему так тревожно и горько мне? Почему жалко самого себя? И тех, вон, жалко, что спят непробудным сном на кладбище. Среди них под бугром лежит моя мама, рядом с нею две сестренки, которых я даже не видел. Они жили до меня, жили мало, и мать ушла к ним. Оставила меня одного на этом свете, где высоко бьется в окно нарядной траурницей чье-то сердце. Музыка кончилась неожиданно. Точно кто-то опустил властную руку на плечо скрипача «Ну, хватит!». На полуслове смолкла скрипка, смолкла, не выкрикнув, а выдохнув боль. Но уже помимо нее, по своей воле, другая какая-то скрипка взвивалась выше-выше и замирающей болью, затиснутым в зубы стоном, оборвалась в поднебесье. Долго сидел я в уголочке завозни, Слизывая крупные слезы, катившиеся на губы. Не было сил подняться и уйти. Мне хотелось тут, в темном уголке, Возле шершавых бревен умереть, Всеми заброшенным и забытым. Скрипки не было слышно, Свет в Васиной избушке не горел. «Уж не умер ли Вася-то?» — подумал я и осторожно пробрался к караулке. Ноги мои вязнули в холодном и вязком черноземе размоченным ключом. Лица моего коснулись цепкие, всегда студенные листья хмеля. Над головой сухо зашелестели шишки, пахнущие ключевой водою. Я приподнял нависшие над окошком перевитые бечевки хмеля и заглянул в окно. Чуть мерцая, топилась в избушке прогоревшая железная печка. Колеблющимся светом она обозначала столик у стены. На топчине полулежал Вася, прикрывший глаза левой рукой. Очки его кверху лапками валялись на столе и то вспыхивали, то гасли. На груди Васи покоилась скрипка. Длинная палочка-смычок была зажата в правой руке. Я тихонько приоткрыл дверь, шагнул в караулку. После того, как Вася пил у нас чай, в особенности после музыки, не так страшно было сюда заходить. Я сел на порог, не отрываясь, глядел на руку, в которой зажата была гладкая палочка. Сыграйте! «Дяденька, еще!» «Что тебе, мальчик, сыграть?» По голосу я угадал. Вася нисколько не удивился тому, что кто-то здесь есть, кто-то пришел. «Что хотите, дяденька?» Вася сел на топчане, повертел деревянные штыречки, скрипки, потрогал смычком струны. «Подбрось дров в печку!» Я исполнил его просьбу. Вася ждал, не шевелился. В печке щелкнуло раз, другой. Прогоревшие бока ее обозначились красными корешками и травинками. Качнулся отблеск огня, пал на Васю. Он вскинул к плечу скрипку и заиграл. Прошло немалое время, пока я узнал музыку. Та же самая была она, какую слышал я у завозни, и в то же время совсем другая. Мягче, добрее, тревога и боль только угадывались в ней, скрипка уже не стонала, не сочилась ее душа кровью, не бушевал огонь вокруг, и не рушились камни. Трепетал и трепетал огонек в печке, но, может, там, за избушкой на увале, засветился папоротник. Говорят, если найдешь цветок папоротника, невидимкой станешь. Можешь забрать все богатства у богатых и отдать их бедным, выкрасть у Кощея Бессмертного Василису Прекрасную и вернуть ее Иванушке. Можешь даже пробраться на кладбище и оживить свою родную мать. Разгорелись дрова подсеченные сухостоины, сосны, накалилось до лиловости колено трубы, запахло раскаленным деревом, вскипевшей смолой на потолке. Избушка наполнилась жаром и грузным красным светом. Поплясывал огонь, весело пощелкивала разогнавшаяся печка, выстреливая на ходу крупные искры. Тень музыканта, сломанная у поясницы, металась по избушке, вытягивалась по стене, становилась прозрачной, будто отражение в воде. Потом тень отдалялась в угол, исчезала в нем. И тогда там обозначался живой музыкант. Живой Вася-поляк. Рубаха на нем была расстегнута, ноги босы, глаза в темных обводах. Щекою Вася лежал на скрипке, и мне казалось, так ему покойней, удобней. И слышит он в скрипке такое, чего мне никогда не услышать. Когда притухала печка... Я радовался, что не мог видеть Васиного лица, бледной ключицы, выступившей из-под рубахи и правой ноги, кургузой, куцей, будто обкусанной щипцами, глаз плотно до боли затиснутых в черные ямки глазниц. Должно быть, глаза Васи боялись даже такого малого света, какой выплескивался из печки. В полутьме я старался глядеть только на вздрагивающий мечущийся или плавно скользящий смычок на гибкую, мерно раскачивающуюся вместе со скрипкой тень. И тогда Вася снова начинал представляться мне чем-то вроде волшебника из далекой сказки, а не одиноким калекую, до которого никому нет дела. Я так засмотрелся, так заслушался, что вздрогнул, когда Вася заговорил. Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. Вася думал слух, не переставая играть. Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина, он еще не сирота. Какое-то время Вася думал про себя. Я ждал. Все проходит, любовь, сожаление о ней, горечь, утрат, даже боль от ран проходит. Но никогда-никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине. Скрипка снова тронула те самые струны, что накалились при давишней игре и еще не остыли. Рука Васина снова содрогнулась от боли, но тут же смирилась, пальцы, собранные в кулак, разжались. Эту музыку написал мой земляк Агинский в корчме. Так называется у нас «Заезжий дом», — продолжал Вася. Написал на границе «Прощай с Родиной». Он посылал ей последний привет. Давно уже нет композитора на свете, Но боль его, тоска его, Любовь к родной земле, Которую никто не мог отнять, Жива до сих пор. Вася замолчал. Говорила скрипка, пела скрипка, Угасала скрипка. Голос ее становился тише. Тише он растягивался в темноте тонюсенькой светлой паутиной. Паутинка задрожалась, качнулась и почти беззвучно оборвалась. Я убрал руку от горла и выдохнул тот вздох, который удерживал грудью, рукой, того, что боялся оборвать светлую паутинку. Но все равно она оборвалась. Печка потухла. Слоясь, засыпали в ней угли. Васи не видно, скрипки не слышно. Тишь, темень, грусть. — Уже поздно, — сказал Вася из темноты, — иди домой. Бабушка будет беспокоиться. Я привстал с порога, если бы не схватился за деревянную скобу, упал бы. Ноги были все в уголках и как будто вовсе не мои. — Спасибо вам, дяденька, — прошептал я. Вася шевельнулся в углу и рассмеялся смущенно и спросил. — За что? Я не знаю, за что. Я выскочил из избушки. Растроганными слезами благодарил я Васю. Этот мир ночной, спящее село, спящий за ним лес. Мне даже мимо кладбища не страшно было идти. Ничего сейчас не страшно. В эти минуты не было вокруг меня зла. Мир был добр и одинок. Ничего, ничего дурного в нем не умещалось. Доверяясь доброте, разлитой слабым небесным светом по всему селу и по всей земле, я зашел на кладбище. Постоял на могиле матери. Мама, это я. Я забыл тебя. Ты мне больше не снишься. Опустившись на землю, я припал ухом к холмику. Мать не отвечала. Все было тихо на земле и в земле. Маленькая рябина, посаженная мной бабушкой, Нароняла остроперых крылышек на мамин бугорок. У соседних могил березы распустили нити С желтым листом до самой земли. На вершинах берез, листа уже не было, и голые прутья исполосовали огрызы клуны, висевшие теперь над самым кладбищем. Все было тихо. Роса проступила на траве, стояла полная безветрия. Потом Сувалов ощутимо потянула знобким холодком. Гущи потекли с берез листья. Роса остекленела на траве. Ноги мои. Застыли от ломкой росы, один лист закатился под рубаху, сделалась знобка, и я побрел с кладбища в темные улицы села меж спящих домов к Енисею. Мне отчего-то не хотелось домой. Не знаю, сколько я просидел на крутом яру под над Енисеем. Он шумел у займища на каменных бычках, Вода, сбитая с плавного хода бычками, вязалась в углы, грузно переваливалась возле берегов и кругами, воронками откатывалась к стрежню. Неспокойная наша река. Какие-то силы вечно тревожат ее. В вечной борьбе она сама с собой и со скалами, сдавившими ее с обеих сторон. Но это ее неспокойность, это ее древние буйства не возбуждали, а успокаивали меня. От того, наверное, что была осень, луна над головой, скалистая от рассы трава и крапива по берегам, вовсе не похожая на дурман, скорее на какие-то расчудесные растения, и еще от того, наверное, что во мне звучала Васина музыка о неистребимой любви к родине. А Енисей, не спящий даже ночью, крутолобый бык на той стороне, Пилка еловых вершин над дальним перевалом. Молчаливое село за моей спиной. Кузнечик из последних сил, работающий наперекор осени в крапиве. Вроде бы один он во всем мире. Трава, как бы отлита из металла. Это и была моя родина. Близкая и тревожная. Глухой ночью возвратился я домой. Бабушка, должно быть, по лицу моему угадала, что в душе моей что-то свершилось и не стала меня бронить. — Ты где так долго? — только и спросила она. — Ужин на столе. Ешь и ложись. — Баба. Я слышал скрипку. — отозвалась бабушка. — Вася поляк. Чужое батюшка играет, непонятное. От его музыки... Бабы плачут, а мужики напиваются и буйствуют. — А кто он? — Да кто? — зевнула бабушка. — Человек. — Спал бы ты. Мне рано к корове подыматься. Но она знала, что я все равно не отстану. — Иди ко мне. Лезь под одеяло. Я прижался к бабушке. Студенный-то какой! И ноги мокрющие! Опять болеть будут. Бабушка подоткнула под меня одеяло, погладила по голове. Вася, человек без роду племени. Отец и мать у него были из далекой державы Польши. Люди там говорят не по-нашему, молятся не как мы. Царь у них королем называется, землю польскую захватил русский царь. Чего-то они с королем не поделили. Ты спишь? — Не, спал бы. Мне ведь вставать с петухами. Бабушка, чтобы скорее отвязаться от меня, бегом рассказала, что в земле этой далекой взбунтовались люди против русского царя и их к нам в Сибирь сослали. Родители Васи тоже были сюда пригнаны. Вася родился на подводе под тулупом конвоира, и зовут его вовсе не Вася, а Стася. Станислав по-ихнему. «Это уж наши деревенские переиначили». «Ты спишь?» — снова спросила бабушка. «Не». «И чтоб тебе!» «Ну, умерли Васины родители, помаялись, помаялись на чужой стороне и померли. Сперва мать, потом отец. Видел большой такой чёрный крест и могилу с цветками. Ихняя могила. Вася бережёт её, ухаживает пуще, чем за собой». А сам-то состарился уж, когда не заметили. О, Господи, прости, и мы не молоды. Так вот и прожил Вася около мангазины в сторожах. На войну не брали. У него еще у мокренького младенца нога ознабилась на подводе. Так вот и живет. Помирать скоро. И мы тоже. Бабушка говорила все тише, невнятней. И отошла ко сну со вздохом. Я не тревожил ее. Лежал, думал, пытаясь постигнуть человеческую жизнь, но у меня ничего из этой затеи не получилось. Несколько лет спустя, после той памятной ночи, мангазину перестали использовать, потому что построен был в городе элеватор, и в мангазинах исчезла надобность. Вася остался неудел. Да и ослеп он к той поре окончательно, и сторожем быть уже не мог. Какое-то время он еще собирал милостыню по селу, но потом и ходить не смог. Тогда бабушка моя и другие старухи стали носить еду в Васину избушку. Однажды бабушка пришла озабоченная, выставила швейную машину и принялась шить сатиновую рубаху, штаны без прорехи, Наволочку с завязками и простыню без шва посередине, так шьют для покойников. Заходили люди сдержанными голосами, разговаривали с бабушкой. До меня донеслось раз другой Вася. И я помчался к караулке. Дверь ее была распахнута, подле избушки толпился народ. Люди заходили в нее без шапок и выходили оттуда, вздыхая, с кроткими опечаленными лицами. Васю вынесли в маленьком, словно бы мальчишеском гробу. Лицо покойного было прикрыто полотном. Цветов в домовине не было, венков люди не несли. За гробом тащилось несколько старух, никто не голосил. Все свершалось в деловом молчании. Темнолицая старуха, бывшая староста церкви, на ходу читала молитвы и косила холодным зрачком на заброшенную с упавшими воротами, сорванными с крышами тесинами, мангазину, и, осуждающе трясла головою. Я зашел в караулку. Железная печка в середине была убрана. В потолке холодела дыра, посвесившимся корням травы и хмеля в нее падали капли. На полу разбросаны стружки. Старая нехитрая постель была закатана в изголовье нар. Валялись под нарами сторожевая колотушка, метла, топор, лопата. На окошке за столешницей виднелась глиняная миска, деревянная кружка с отломанной ручкой, ложка, гребень и от чего-то незамеченный мною сразу шкалик с водой. В нем ветка черемухи с набухшими и уже лопнувшими почками. Со столешницы сиротливо глядели на меня пустыми стеклами очки. «А где скрипка-то?» — вспомнил я, глядя на очки. И тут же увидел ее. Скрипка висела над изголовьем нар. Я сунул очки в карман, снял скрипку со стены и бросился догонять похоронную процессию. Мужики с домовиной и старухи, бредущей кучкой следом за нею, перешли по бревнам Фокинскую речку, захмелевшую от весеннего половодья, поднимались к кладбищу по косогору, подернутому зеленым туманчиком очнувшейся травы. Я потянул бабушку за рукав и показал ей скрипку. Смычок. Бабушка строго нахмурилась и отвернулась от меня. Затем. Сделала шаг шире и зашепталась с темнолицей старухой. «Расходы, накладно, сельсовет-то не больно». Я уже умел кое-что соображать и догадался, что старуха хочет продать скрипку, чтобы возместить похоронные расходы. Уцепился за бабушкин рукав и, когда мы отстали, мрачно спросил. «Скрипка чья?» «Васина, бачка, Васина», — бабушка отвела от меня глаза — и уставилась в спину темнолицей старухи. — В домовину-то? Сам! — наклонилась ко мне и быстро шепнула бабушка, прибавляя шагу. Перед тем, как люди собрались накрывать Васю крышкой, я протиснулся вперёд и, ни слова не говоря, положил ему на грудь скрипку и смычок. На скрипку бросил несколько живых цветочков мать-мачехи, сорванных мною у моста перекидыша. Никто ничего не посмел мне сказать. Только старуха-богомолка пронзила меня острым взглядом и тут же, воздев глаза к небу, закрестилась. Помилуй, Господи, душу усопшего Станислава и родителей его, прости их согрешение, вольным и невольное. Я. я следил, как заколачивают гроб, крепко ли. Первый бросил горсть земли в могилу Васи. Будто ближний его родственник, а после того, как люди разобрали свои лопаты, полотенца и разбрелись по тропинкам кладбища, чтобы омочить скопившимися слезами могилы родных, долго сидел возле Васиной могилы, разминая пальцами комочки земли, чего-то ждал и знал, что уж ничего не дождаться, но все равно подняться и уйти не было силы желания. За одно лето сопрела пустая Васина караулка. Обвалился потолок. Приплюснул, вдавил избушку в гущу жалицы хмеля и чернобыльника. Из бурьяна долго торчали сгнившие бревешки, но и они постепенно покрывались дурманом. Ниточка ключа пробила себе новое русло и потекла по тому месту, где стояла избушка. Ну и ключ скоро начал хереть. А засушливое лето тридцать третьего года вовсе и сох. И сразу начали вянуть черемухи, выродился хмель, унилась и разнотравная дурнина. Ушел человек, и жизнь в этом месте остановилась. Но деревня-то жила, подрастали ребятишки на смену тем, кто уходил с земли. Пока Вася Поляк был жив, односельчане относились к нему по-разному, иные не замечали его, как лишнего человека, иные даже и поддразнивали, пугали им ребятишек, иные жалели убогого человека. Но вот помер Вася Поляк, и селу стало чего-то недоставать. Непонятная виноватость одолела людей. И не было уж такого дома, такой семьи в селе, где бы не помянули его добрым словом в родительский день и в другие тихие праздники. И оказалось, что в незаметной жизни был Вася-поляк вроде праведника и помогал людям смиренностью, почтительностью быть лучше, добрее друг к другу. В войну какой-то лиходей начал воровать с деревенского кладбища кресты на дрова. Первым унес он грубо тесанный лиственничный крест с могилы Васи-поляка. И могила его утерялась, но не исчезла о нем память. По сей день женщины нашего села нет-нет, да и вспомнят его с печальным долгим вздохом и чувствуется, что вспоминать им его и благостно, и горько. Последней военной осенью я стоял на посту возле пушек в небольшом разбитом польском городе. Это был первый иностранный город, который я видел в своей жизни. Он ничем не отличался от разрушенных городов России и пахло в нем также гарью, трупами, пылью. Меж изуродованных домов по улицам, заваленным ломью, кружило листву, бумагу, сажу. Над городом мрачно стоял купол пожара. Он слабел. Опускался к домам, проваливался в улицы и переулки, тробился на усталые кострища. Но раздавался долгий глухой взрыв, купол подбрасывало в темное небо, и все вокруг озарялось тяжелым багровым светом. Листья с деревьев срывало, кружило жаром вверху, и там они истлевали. На горящие развалины то и дело обрушивался артиллерийский или минометный налет — нудели в высоте самолета, неровно вычерчивали линию фронта немецкие ракеты за городом, искрами осыпаясь из темноты и бушующий огненный котел, где корчилось в последних судорогах человеческое прибежище. Мне чудилось. Я один в этом догорающем городе, и ничего живого не осталось на земле. Это ощущение постоянно бывает в ночи, но особенно гнетущее оно при виде разора и смерти. Но я-то узнал, что совсем неподалёку только перескочить через зелёную изгородь, обжаленную огнём, в пустой избе спят наши расчёты, и это немного меня успокаивало. Днём мы заняли город, а к вечеру, откуда-то, словно из-под земли, начали появляться люди с узлами, с чемоданами, с тележками, чаще с ребятишками на руках. Они плакали у развалин, вытаскивали что-то из пожарищ. Ночь укрыла бездомных людей с их горем и страданиями, и только пожары укрыть не смогла. Неожиданно в доме, стоявшем через улицу от меня, разлились звуки органа. От дома этого при бомбежке отвалился угол, обнажив стены с нарисованными на них сухощекими святыми и мадонными, глядящими сквозь копот голубыми скорбными глазами. До потемок глазели эти святые и мадонны на меня. Неловко мне было за себя, за людей, под укоряющими взглядами святых, и ночью нет-нет да выхватывала отблесками пожаров лики с поврежденными головами на длинных шеях. Я сидел на лафете пушки, зажатым в коленях карабином, и покачивал головой, слушая одинокий среди войны орган. Когда-то после того, как я послушал скрипку, Мне хотелось умереть от непонятной печали и восторга. Глупый был, малый был. Я так много увидел потом смертей, что не было для меня более ненавистного проклятого слова, чем смерть. И потому, должно быть, музыка, которую я слушал в детстве, переломилась во мне. И то, что пугало в детстве, было вовсе и не страшно. Жизнь припасла для нас такие ужасы, такие страхи. Да, музыка та же, и я вроде бы тот же, и горло мое сдавило, стиснуло, но нет слез, нет детского восторга и жалости, чистой детской жалости. Музыка разворачивала душу, как огонь войны, разворачивал дома — Обнажая то святых на стене, то кровать, то качалку, то рояль, то тряпки бедняка, убогое жилище нищего, скрытые от глаз людских бедность и святость. Все-все обнажалось. Со всего сорванной одежды. Все подвергнуто унижению, все вывернуто грязной изнанкой, и от того-то, видимо, старая музыка повернулась иной ко мне стороною. Звучала древним боевым кличем, звала куда-то, заставляла что-то делать, чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не жались к горящим развалинам, чтобы зашли они в свой дом, под крышу, к близким и любимым, чтобы небо, вечное наше небо, не подбрасывало взрывами и не сжигало адовым огнем. Музыка гремела над городом, глушила разрывы снарядов, Гул самолетов, треск и шорох, горящих деревьев. Музыка властвовала над оцепенелыми развалинами. Та самая музыка, какую словно вздох родной земли хранил в сердце человек, который никогда не видел своей родины, но всю жизнь тосковал о ней.